Помимо того, что Гитлер обосновал необходимость уничтожения евреев как мировых финансовых кровопийц и смертельной опасности для немецкого народа, приложены были усилия доказать их расовую неполноценность. То есть мы вот убиваем людей, которые как бы, ну, не совсем люди. Евреи не только обобрали доверчивых немцев, но и протирают сейчас глаза нашими денежками, но они вовсе не до человека. Как было сказано выше, ученые-специалисты по расовой гигиене упорно трудились на этом поприще и до войны. Война дала им новые возможности искать доказательства биологической неполноценности евреев. Для этой цели в университете страсбурга было решено создать коллекцию скелетов людей разных национальностей. Сохранилась переписка ученых этого университета с Гиммлером, которая была позже представлена на Нюрнбергском процессе по этому делу. Особо интересовали ученых скелеты большевиков-коммунистов. Таких людей просили доставить живыми с русского фронта, чтобы обмерить их и сфотографировать живыми, а потом убить и выварить кость Гиммлер не захотел возиться с русским фронтом, а вместо этого предложил заключенных Освенцимов. Для этой цели в концлагерь отправился доктор Дейгер, от которого в июне 1943 года пришло сообщение, что он отобрал 115 человек, Из них 79 евреев, 30 евреек, два поляка и 4 азиата для коллекции. Этих людей убили во свинцами, трупы отправили в Страсбург, где они хранились в морге на кафедре анатомии и постепенно после исследования обмеров передавались на очищение скелетов. Помимо этого, писались специальные работы, которые доказывали, что евреи чаще других страдают от диабета, заболеваний системы кровообращения, а также чаще кончают жизнь самоубийством. Параллельно велись исследования с целью доказать, что еврейки, чаще других, совершают уголовные преступления. Все это пытались подкрепить анатомическими доказательствами вырождения евреев как нации. Рисовался образ еврея как насквозь больного уголовника. Довоенная перепись населения 17 мая 1939 года выявила в Германии 330 892 еврея, включая уже Австрию. 72 70... 738 полуевреев и 42 811 четверть евреев. За 6 лет нацистского режима число немецких евреев уменьшилось на 390 тысяч. Разработка идей окончательного решения еврейского вопроса началась до войны, но притворялась эта программа в жизнь уже после начала боевых действий. До начала войны предлагалось евреев стерилизовать, чтобы оставить как рабочую силу. Было рассчитано, что для этого будет достаточно 500-600 рентген облучения для мужчин и 300-350 для женщин. Предполагалось, что можно будет стерилизовать 3000-4000 евреев в день. В дальнейшем от этой идеи отказались. Становились просто на убийстве в газовых камерах, так как этот метод уже опробовал себя на психиатрических больных. Еще до Освинцима в июне 1940 года психически больных евреев стали убивать газом в газовых камерах в Бранденбурге. В начале сентября 1940 160 таких пациентов сняли для пропагандистского фильма «Отбросы общества», а позже вывезли в Бранденбург и казнили в газовых камерах 22 сентября. К началу 44 -го года все, кто хотел знать, уже знали, что фашисты физически уничтожают евреев на всех захваченных ими территориях. Конкретно же было известно об уничтожении евреев в газовых камерах, лагерей Освенцима и Биркенхаума. Я не хотел бы здесь повторять всем хорошо известные факты о катастрофе, но до сих пор есть на планете люди, которые ставят под сомнение сам факт намеренного уничтожения нацистами евреев. Одна из работ на эту тему, а именно Дэвид Дюк, еврейский вопрос глазами американца, мое исследование сионизма, появилась совсем недавно. Сам факт отрицания катастрофы, он конечно не новый, но аргументы Дюка столь своеобразны, что их стоит воспроизвести, прежде чем с ними спорить. Касаясь конкретно газовых камер, он пишет, 254-255 страница русского перевода. Измученная войной Европа страдала от широкомасштабных и разрушительных эпидемий ТИФа. Немецкие власти боролись с нашествием шей путем введения комнат для дезинфикации одежды и личных предметов, как и в американских тюрьмах борются с вшами, дезинфицируя заключенных спреем. б использовался исключительно для одежды и других предметов, должен был применяться, чтобы никого не подвергнуть опасности в герметически закрытой комнате. Поскольку я очень интенсивно изучал литературу по ликвидации, я начал видеть трещины в ее обосновании, которые ставят под вопрос всю систему. Большинство из нас читали или слышали рассказы американских солдат, утверждающих, что знают, что делали нацисты, так как видели это собственными глазами. А что, собственно, видели американские солдаты? Они видели жуткие сцены человеческого страдания и смерти. Они видели горы Петербурга трупов людей, умерших от истощения и болезни, подобно отрядам Янки, видевшим похожие сцены в андерсон во время войны между штатами. Тем не менее, видел ли кто-нибудь из американцев газовые камеры? Согласно мнению признанных авторитетов в этой области, включая знаменитого преследователя нацистов Саймона Визенталя, американцы ничего такого в Германии не видели. Не могли видеть, так как единственные газовые камеры, используемые для убийства евреев, находились в Восточной Европе. На классической картинке, показано всему миру, изображен американский солдат в шлеме, стоящий в Дахау, рядом с тяжелой металлической дверью, на которой череп, скрещенные кости и немецкое предупреждение «Осторожно, угроза для жизни». Подпись под фотографией гласит «Газовая камера позорного на нацистка в лагере смерти в Дахау». Никто, никого, кто видел фотографию, нельзя винить в том, что он решил, что видит газовую камеру, в которой нацисты убивали людей. Когда я увидел ее впервые, я подумал то же самое. Годы спустя я обнаружил, что это была действительно газовая камера, используемая для дезинфикации одежды с целью избавиться от шеи, паразитов, переносящих тиф и другие болезни, убивающие узников в концлагерей. Действительно, много сотен солдат-союзников умерло от болезней, переносимых паразитами во время и после войны. Солдат на знаменитой фотографии стоял рядом с дезинфикационной камерой, которая спасала жизни узников, а не забирала их. Чего неизвестно дюк что важно знать нам, оценивая степень осведомленности Иешува Палестины и Сахнута, так это то, что весной 1944 года из Освенцима было совершено два удачных побега. Два еврея из Словакии, Альфред Ветцлер и Рудольф Верба Розенберг, сбежали 4 апреля и добрались до Словакии. Там они связались с подпольем. 25 апреля предоставили подробнейший отчет о концлагере, включая число жертв, план планлагеря, писания газовых камер. Позже 27 мая Эрнст Разин из Словакии и Чеслав Мордович из Польши тоже смогли сбежать. Они тоже принесли новость, что в Венгрии стали поступать евреи в Венгрии. Вся эта информация, включая предложение раввина Вес Манделя о нанесении бомбо бомбовых ударов по лагерям и подъездным железным дорогам, ушла на запасть к союзникам. Летом англоамериканскому командованию стала ясна картина с Освенцимом и Биркенгау. Мы знаем также, что эта информация попала и в Иерусалим, и в Сахнут. От Сахнута, с просьбой о бомбежках железнодорожных путей Освенцима 2 июня обратился к союзникам Ицхак Гринбаум. Моша Шаретт, Шерток и Хаэм Вейтсман занимались этим вопросом в Лондон. Просьбы и призывы к бомбардировкам поступали до октября, но ни англоамериканцы, американцы ни советские самолеты. Освенцим так и не разбомбили. Кроме единичных побегов из Освенцима, был еще и массовый побег из лагеря собибор в котором также уничтожали евреев. В этом лагере 600 человек работали в швейных и столярных мастерских. Из них 300 удалось сбежать во время отчаянной попытки прорваться на волю всем лагерям. То есть о Сабиборе узнали все и до мельчайших подробностей. Сейчас отважные беглецы, бывшие узники Сабибора, живут в США, Израиле и других странах, включая Россию. Американцы преуспели в другом. В конце 1944 года они предложили взятку Гиммлеру. Гиммлер подумал и приказал остановить работы газовых камер в Освенциле. Через высокопоставленных швейцарцев Гиммлеру пообещали дать 1 миллион долларов. Они действительно отправили. Он действительно отправил 1210 евреев из Терзенштата в Швейцарию 7 февраля 1945 года. Обо его этом жесте доброй воли, Написали газеты Америки и Швейцарии Дошло до Гитлера, который запретил Гиммлеру освобождать каких бы то ни было евреев Так закончилась практически последняя крупная попытка Уменьшить размеры катастроф Если палестинские евреи были слабы, еще малочисленные и подконтрольны Британию Если от них никто не мог ждать титанических усилий по спасению европейских братьев То от американского еврейства ждали многого Вышеупомянутый доктор Стивен Вайс и другие видные деятели еврейских общин США старались достучаться вплоть до президента страны Рузвельта. Но каждый раз его ответ приходил в формулировке, что Америка воюет и спасает весь мир. Когда наступит победа, то это будет спасение для всех людей, включая евреев. Да, конечно, вы спасете весь мир, но хотелось бы, чтобы вы спасли и конкретно евреев, настаивали члены Всемирного еврейского конгресса сохнут Джоинт и других организаций. Но на конкретно Рузвельт не соглашался. Его лозунгом оставался «Fling the war first» – «Сначала победим». Когда до Америки дошли новости об организованном уничтожении евреев в Венгрии, араввины и даже Красный Крест снова обратились к Рузвельту за помощь. Но опять администрация президент дала понять, что никаких специальных действий в отношении еврейских беженцев принято не будет. да а Вот раввины мимо меня черным строем прошли, а потом ко мне цыганы табором придут, а потом гомосексуалисты, все как один помаженными губами. Если вы меня обоснуете, почему нужно спасать евреев в первую очередь, а цыган во вторую, и так дальше. Поэтому спасательные операции носили более показательный характер и мало повлияли на размеры катастроф Поэтому союзники не бомбили освенцы, поэтому восстания в гетто не были поддержаны партизанами, или парашютно-десантными соединениями. Поэтому размеры катастрофы оказались настолько впечатляющими. Вышеупомянутые историки, отрицающие катастрофу, обычно, кроме самых крайних случаев, не отрицают катастрофу как таковую. Они сосредоточили свою критику на цифрах. Да, евреев убивали, но не в тех количествах, о которых все говорят. Цифры придраться проще всего. И они говорят, евреев погибло не 6 миллионов, а меньше. В принципе, точная цифра не имеет значения. Погибло ли евреев 5, 6 или 7 миллионов – это все равно жуткая трагедия. Цыган погибло менее полумиллиона, свидетелей иеговы погибло всего несколько тысяч, но они тоже жертвы Холокост. Более того, даже убийство одного мирного жителя, который не бежал с автоматом на немецкий окоп и не попал случайно под бомбу – это уже преступление. Однако вопрос о цифрах остается важным. Проблема историков заключается в том, что точных цифр нет. Мы все понимаем, что любое число людей, выражающееся цифрой с шестью нулями, это всегда число очень приблизительное. Но насколько приблизительно Разные историки отвечают на это по-разному. Вот для примера три подсчета погибших в Холокосте евреев. Лев Поляков, французский историк, автор истории антисемитизма, в 1955 году предоставил революцию следующую таблицу. Таблица. Первая графа. Страна. Вторая графа. Еврейское население на сентябрь 39 -е. Третья страна Количество убитых. Тре третья графа. Количество убитых евреев. Четвертая. Процент убитых евреев. Итак. Польша. 3 миллиона 300 тысяч. 2 миллиона 800 тысяч. 85 процентов. СССР оккупированные немцами территории. 2 миллиона 100 тысяч, полтора миллиона убитыми 71%. Румыния 850 тысяч, 425 тысяч, 50%. Венгрия 404 тысячи, 200 тысяч убитыми 49%. Чехословакия 315, 260, 82%. Франция 390 90, 30%. Германия 210 тысяч, убитыми 170, 81%. Литва 150 тысяч, убитыми 135 тысяч, 90%. Голландия 150 тысяч, убитыми 90 тысяч, 60%. Латвия 95 тысяч, убитыми 85 тысяч, 89%. Бельгия 90%, убитыми 40%, 44%. Греция 75 тысяч, убитыми 60 тысяч, 80%. Югославия 75 тысяч, 55 тысяч убитыми, 73%. Австрия 60 тысяч, убитыми 40 тысяч, 66%. Италия 57 тысяч, убитыми 15 тысяч, 26%. Болгария 50 тысяч, убитыми 7 тысяч, 14%. Прочие страны 20 тысяч, убитыми 6 тысяч, 30%. Всему, всего... Еврейского населения Европы 8 миллионов 300 тысяч, погибших 5 миллионов 978 тысяч. 72 процента. Этот же Лев Поляков в своем двухтомнике, в двухтомном труде «История антисемитизма» дает несколько другие цифры евреев-жертв Холокоста. Польско-советские территории 4 миллиона 565 тысяч, Германия 125 тысяч, Австрия 65 тысяч, Чехословакия в домюнхенских границах 277, Венгрия, включая Трансильванию 402, Франция 83, Бельгия 24, Люксембург 700, Италия 7500, Нидерланды 106 тысяч, Норвегия 760, Румыния, кроме Буковины и Бессарабии 40 тысяч, Югославия 60, Греция 65 тысяч, общие потери 5 миллионов 820 тысяч 960 тысяч. Третий пример мы имеем из книги Рауля Хильберга «Уничтожение европейского еврейства» 1961 год. Германия, Рейхпротекторат, 250 тысяч, СССР, 700 тысяч, Прибалтийские государства, 200 тысяч, Польша, 3 миллиона, Нидерланды, 130 тысяч, Франция и Италия, 70 тысяч, Югославия, 60 000, Греция и Родос, 60 тысяч, Словагия, 60 000, Румыния, 270 000, Венгрия и Карпата, Украина, 300 тысяч. Всего 5 миллионов 100 тысяч. К этому не соответствуют цифры и придираются историки, отрицающие Холокост. Но просто игнорировать этих людей или обзывать их недоумками, конечно, недостаточно. Из этих примеров видно, как много еще предстоит сделать исследователям Холокост, чтобы обоснованно и аргументированно опровергать их точку зрения. Вот в частности, сравнение данных лишь по потерям евреев СССР. Поляков ставит цифру 1,5 миллиона, Хильберг 700 тысяч. Историк же И. Арат, 1990 год, оценивает эти потери примерно в 2 миллиона 700-2 миллиона 900 человек. А демограф М. Куповецкий, 1995 год, в 2 миллиона 733 тысячи человек. Если мы цифру в 2 миллиона 700 поставим вместо 700 тысяч Хильберга, то получим более 7 миллионов жертв Холокоста. А если поставим ее вместо полутора миллионов Полякова, то получим тоже более 7 миллионов.